Верстовой столб, пятнадцать. Атланты держат небо. Так страшно исказить в поспешности горячей, обманчивую суть земного естества. Но даже если вдруг я окажусь незрячей, я все ж посмею быть, поскольку я жива.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 сработанный погрубее, чем у капитана, но в дальнозоркости не уступавший. Капитан подал Анастасии свой. С приобретенной уже сноровкой она покрутила колесико и ахнула. Такого она еще не видела. Ломаной шеренгой выстроились диковинные животные с бочкообразными туловищами,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 и гривы, похожие на щетки для сапог. А на них сидели двухголовые, низенькие, длиннорукие и двухголовые человечки с широкими злыми лицами. Топоры непривычного вида, копья с трезубыми наконечниками, мечи с зазубренными кривыми лезвиями, медные шлемы.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 Всадники ехали, держа мечи наготове, стрелы лежали на тетивах. Проревел рок, но страшные и встречные не шелохнулись. Только прокричали что-то ехидное злое, потрясая топорами и копьями. Вроде пронесло, облегченно вздохнул стан. «Кто это?» — спросила Анастасия, на впереди в капитана.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 И вечером в их маленьком шатре, когда Анастасия вновь заговорила о двухголовых, капитан Угрёва отмахнулся. — Тасенька, легче тебе будет, если я расскажу еще об одной мерзости, которую человек учинял над природой. Ну вот. — Замнем для ясности. Перед своими людьми стан выдавал Анастасию с капитаном за мужа с женой, ученых людей из дальних краев.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 Под землей сама увидишь, живут под землей, зачем-то залезли туда в незапамятные времена, что-то им там наверху не глянулось. И мастерят разные поделки из янтаря, видели в китеже. И пока будет идти торг, пока ярмарка не кончится, надо нам всем троим их осторожненько пораспросить. Он повернулся к капитану.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 Море повозок с выпряженными лошадьми и моря разноцветных шатров, великая толчая и неописуемый гомон. Куда интереснее было то, что простиралось слева от ярмарки. Уходящие за горизонт правильные шеренги, бесчисленные ряды красно-кирпичных труб, и многие дымят вовсю.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 Стан тоже исчез. Капитан критически оглядел Анастасию. Она надела лучшую рубашку, алую с золотым шитьем, волосы расчесала так, чтобы они падали до пояс. На джинсах посверкивали золотые заклепки и золотой родовой герб на заднем кармане. А за голенище красного сапожка она сунула кинжал в ножнах.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 и расстеленных прямо на земле грубых покрывал, на которых громоздились самые разнообразные товары, ничуть ее не поразивши. Все то же самое, только выглядит по-иному. Стан выдал ей горсть китежских монет, но покупать что-то основательное показалось нелепым. Она присмотрела, правда, кое-какие ткани и серьги, но...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 Проиграла несколько серебрушек на тараканьих бегах, очевидно, в национальной игре балтов, неизвестной ей доселе, но крайне азартной. По описанию стана она сразу узнавала балтов, белобрысых и светлоглазых, с янтарными ожерельями на шеях. Ломала голову, как бы с ними заговорить и познакомиться.